Отлично. Я показал на стул. Только что я просмотрел месячный отчет, и у меня возникло такое ощущение, что ты перегружен работой. И ничего страшного, довольно ответил я. По-моему, немного работы не повредит после длительного безделья. Я пришел к выводу, что настало время дать тебе отдел, заявил он. Ребята займутся мелкими заказами, а ты будешь вести крупные. Разговоры напрямую не подходили. Так говорили в армии, я сделал вид, что не понимаю, какие крупные Джордж. Я ведь занимаюсь только мелкими. Не беспокойся, у тебя будет много возможностей, — объяснил он, — намного больше, чем сейчас. Поэтому я боюсь, что из-за занятости ты сейчас что-нибудь упустишь. Если кто-то решил строиться, а архитектор не может выполнить заказ, — Заказчики ищут другого. А ты имеешь в виду миссис Робинсон. Ну, не только миссис Робинсон. Скоро появятся и другие. Они приходят к тебе за твоими идеями. Им плевать, кто будет чертить планы. Давай не обманывать себя, Джордж. Они приходят ко мне не за моими идеями. Большинство этих идиотов даже не знают, что такое хороший дом. Они идут ко мне только потому, что я внезапно стал модным. Ну и что, Лука? Ну и что?» Хейден проницательно посмотрел на меня. «Главное, что идут». «И сколько, по-твоему, это продлится?» Только до тех пор, пока они не убедятся, что их дома не попадут на обложки журналов. Потом они начнут искать кого-нибудь другого. Но вовсе не обязательно. Мы сможем поддерживать их интерес. Для этого у нас есть человек, который занимается прессой. Брось, брось, Джордж, с отвращением сказал я. Мы ведь оба прекрасно знаем, что есть шум из-за дома норы. Он несколько секунд смотрел на свои ухоженные пальцы, мягкие белые, с маникюром, затем, не мигая, поднял глаза. Мы оба прекрасно знаем, что я и в подметке не гожусь с Фрэнку как архитектор, но это пока не мешало мне все делать как положено. Но дом Робинсон не сделает нам имени. Если угождать ее вкусом, получится самый банальный дом. Ну, какой же это банальный дом, если Робинсон хотят потратить на него пару сотен тысяч? Это означает как минимум 10 тысяч гонорара за несколько недель работы. Не хочу строить такой дом, стоял я на своем. Вот поэтому я и хочу перевести тебя в отдел. Там ты сконцентрируешь свои усилия на том, что тебе по душе. И все довольны. Клиент тоже будет счастлив, зная, что вообще руководство осуществляешь ты. Я достал сигарету. Его идея имела свои достоинства. Кто знает, вдруг из нее что-нибудь выйдет. Мне казалось, что у меня уже выработался собственный стиль. Что я должен буду делать? Сначала позвони миссис Рубинсон и скажи, что ты выкроишь время для ее дома. Он встал, добившись того, зачем пришел. Затем договориться с моей секретаршей об обеде, чтобы мы обсудили с ним твои дальнейшие планы? Он вышел. Я знал, что если стану ждать этого обеда, то умру с голода. Я подошел к Кульману. Сейчас я работал над чертежом громадной ванной рядом со спальней хозяев. Дом предназначался для президента банка. Я набросал углубленную ванну финского типа в шесть футов шириной и восемь длиной. В ней могла поместиться целая семья. Интересно мелькнула мысль, а не этого ли хочет хозяйка. Она просила сделать все в двойном количестве. Для себя и для мужа. Два душа, два туалета, сверкающих золотом. Единственное, о чем она забыла, это беда из литого серебра. Пока, пока забыла. Пока ключевое слово. Неожиданно передо мной пронеслась вся моя будущая жизнь.